Панамарь пройдет ли пеший, Псарь проедет ли верхом, Всяк крестяся молвит, Леший загулял не пред добром. Леонид Якубович, но не тот, О котором вы сразу подумали. В многоборских дебрях было сразу два хозяина. собственный леший, и Боровой. Долгие-долгие годы велся между ними спор насчет того, где кончается лес и начинается бор. Чем лес отличается от бора? Кому должны подчиняться звери, птицы и насекомые, которые никаких границ не признают? Поздней осенью, перед тем, как залечь в спячку, леший с Боровым устраивали между собой настоящее побоище. Поднимались в росте до самых высоких деревьев, И подвой ветра, выворачивающего стволы из земли, начинали со щелчка, а доходили до кулака. Так дрались, что волоса в кулаках оставались. Награждали друг дружку зуботычинами, затрещинами, оплеухами, пинками, тычками. Били под микитки, по сусалам, под дых. Сворачивали скулы, пересчитывали ребра, чужую бороду драли, а свое подставляли. Задавали чёсу, высекали искры из глаз, после чего, обессилев, составляли в очередной раз разметную грамоту, соблюдать которую ни тот, ни другой не собирались. В такие дни умные люди со двора не выходили, и даже дураки не решали сказать нос из дома. Потом битые да измученные расходились леший и боровой по берлогам. В глубоком сне забывали старые побои и грезили о новых. Весной старые обиды как-то само собой забывались. Соперники вылезали на солнышко, сладко потягивались и даже начинали спрашивать друг дружку о здоровье. Посылали четвероногих гонцов в сталинградский кабак, глухо чокались бочонками, клялись в вечной дружбе. Вместе наводили порядок в самых глухих чащобах и, наконец, садились маленько поиграть в кости. Чем заканчивалась игра, уже понятно. Но сейчас, после загадочного исчезновения смерти, лесные хозяева, хоть и не так скоро, как люди, но спохватились, а уж беду почувствовали куда глубже, чем люди. Леший накладывал лапу... на березовый ствол и слышал, что дерево хоть и не умирает, но и не живет, как положено, не тянет влагу из земли, не желает шуметь листьями и стряхивает их, словно тягостную ношу. А листья прошлогодние не преют, не перегнивают, не рассыпаются в жирный земной прах, дающий силу семенам для прорастания, и семена, благополучно перезимовавшие, не дают побегов. не подставляют солнцу узкие зеленые ладошки за другой, светоносной силой, лежат напрасно в земле, словно мертвые камушки. Птицы успели свить гнезда и снести яйца, но только зря сидели на них в недоумении, потому что птенцы не желали разбивать скорлупу и обсыхать на солнце с разинутыми ротиками в ожидании вкусных червячков. Птицы тревожно перекликивались между собой и убеждались, что у соседей и родственников происходит то же самое. одна кукушка, распределив свое потомство по чужим домам, беззаботно считала людям и зверям несметные будущие годы. Пчелы, у которых соображения еще меньше, чем у птиц, собирали по привычке мед, исправно заполняли соты, но кормить их сладким золотым содержимым было некого. Пчелиные царицы дремали, не желая выводить потомство. Металась между деревьями испуганная волчица. Наступило уже время учить детей правилам лесной жизни, но волчата продолжали оставаться слепыми и еле-еле передвигались на разъезжающихся, некрепнущих лапках. Волк, Своими пронзительными глазами смотрел, как уходит от него олень с перегрызанной глоткой, как трепыхаются на траве остатки недавно пойманного зайца, как деловито взбегает на дерево дочисто обглоданный скелетик брундука Медведь разрывал муравейник, желая полакомиться муравьиными яйцами, но убеждался, что в куче хвоинок и палочек ничего нет. а сами муравьи выстраиваются в полки и дружины и направляются куда-то на восход в надежде найти правильную землю. Лесные жители мало-помалу отвыкли есть друг друга, хищничали тоже единственно по привычке, и лешему с боровым пришлось объявить в своих владениях перемирие, которое бывает лишь во время больших пожаров, чтобы зверье не калечилось понапрасну. И звери в этом оказались умнее и послушнее людей. Они сбивались в стаи и сидели, поджав хвосты, в ожидании. Никто не выл, не ревел, не тявкал и не верещал. Только птицы, как заведенные, исполняли свои песни, но веселье это не прибавляло. Лес перестал жить. Он просто существовал. В такой лес... и вышли лунные странники из беломоровой землянки. «Ума не дам! Чего они своего собственного сундучка так испугались?» — сказал Жихарь, и хотел было сесть на этот самый сундучок. «Не смей!» — крикнул Колобок. «Видишь три черных лепестка в желтом кружочке? Я ж говорил, там смерть!» ты не видел я в нем!» Никакой смерти. Так что-то стукает, грюкает. Буковки огненные мельтесят. — А то и мельтесят, — сказал Колобок, — что через три дня этот сундучок как грохнет, и все вокруг сгорит. — Так, значит, это всего лишь оружие? — спросил артур Не совсем, — сказал Колобок. — Это не простая смерть, а ядерная. «В каждом самом мелком теле есть ядро. В ядре сила. И если эту силу в раз выпустить...» «О таком оружии повествуют древние книги», — сказал Лю-Седьмой. «Оно способно убивать и после удара, на расстоянии». «Кого теперь убивать?» — махнул рукой богатырь. «Но садиться на сундучок все-таки не стал». — Какой великой отваге эти рыцари, сэр Аллен и сэр Эдгар! — воскликнул король. — Отправиться на луну, не заручившись магической поддержкой, надеясь лишь на удачу и на крепость металла, ведь для них не было там ни тепла, ни воздуха, поэтому на них были такие безобразные доспехи. Надеюсь, что по возвращении они получат заслуженную награду. И я догадываюсь, почему они привезли туда этот таинственный ящик. Значит, он содержит оружие такой силы, что его нельзя применять на земле. — Еще как применяли, — сказал Колобок. — Помню, качусь это я по степи, ковыли шумят. Потом взлетаю вверх, еле успел свои изюминки закрыть. Уши заложило, правый бок обуглился, а в земле такая дыра, что целый город войдет. — Что нам с того, — сказал богатырь. «Нет такого врага, на свете против которого...» А смешно эти молодчики на луне разговаривали, словно лягушки. «Фак, фак, фак!» «Постой-ка, парнище!» — сказал Беломор. До тех пор он пребывал в скорбном и повинном молчании, хотя никто его ничем не попрекал. «А ведь и есть такой враг!» Жихарь мигом припомнил, как в адских вертепах влетел в бездонное чрево мироеда красный петух будимир как в темнице Вавилона туда же отправился переменчивый меч-симулякор. «Точно», — сказал он, — «такого ему не переварить. Только ведь и Смертушка не уцелеет, и спепелится». «Она-то уцелеет, не бойся, я ее знаю, она вечная, как и сам мироед». Ох, и задаст она мне, ох, и взбутетенет!» «Сам виноват», — сказал Жихарь. «Нечего было тайно разводить. Не люблю, когда меня используют в темную. Только как нам сундучок переправить ему в пасть? Он ведь тоже кое-чего соображает. Тебя ведь перехитрил?» «Ему шея аркан захватить», — предложил сочиняй богатур. «Он рота открывать, ты туда бросать». «Может быть, удивить злонравного сэра Мироеда каким-нибудь чудом, чтобы он разинул пасть?» «Для этого сперва надо найти Мироеда», — сказал Жихарь. «Индрик-зверь во второй раз не повезет нас в адские вертепы. Даже если и согласится, где того Индрика найдешь?» «Думаю, что он сам нас найдет в свое время», — сказал Лю Седьмой. Он не упустит случая поглумиться и позлорадствует над своими врагами. Так что надо ждать». «Три дня», — напомнил Колобок. «А потом вспышка справа, вспышка слева, и мы носимся над землей в виде облаков пепла». «Почем ты знаешь, хвастливая горбушка?» «Так буковки-то красные, вернее, циферки, которые пляшут и меняются». «И о чем они говорят, сэр Гомункул?» Это такое устройство, вроде нашей калечины-малечины. Они определяют время, но калечина-малечина отчитывает только часы, да и то приблизительно. А тут всякое мгновение на учете. Вот, по цифрам и выходит, три дня с небольшим. Иначе надо этот сундучок уносить как можно дальше, в нежилые каменные места, и бежать от него, сломя голову. «Никуда я обижать не буду», — сказал жихарь «Лучше, наоборот, собрать всех людей на свете вокруг смертоносного сундучка, да всем и пойти на распыл чтобы не мучиться». «И времени на то нет, и люди своей волей не соберутся», — сказал Беломор. ноги пожалуй, еще и не поняли, что произошло». «Увы, это так», — сказал Лю Седьмой, отпил из своего жбана персиковой настойки, и пустил посудину по кругу. Жизнь человека между небом и землей, как прыжок скакуна через расщелину. В одно мгновение она промелькнет и исчезнет бесследно. Сами собой, неведомо как, вещи приходят оттуда. Сами по себе, неприметно, уходят туда. Одно превращение — и вот она, жизнь. Еще одно превращение, и вот она — смерть. Все живое, об этом печалится, Род людской об этом горюет, Но то лишь разрывается данный нам небом чехол, Падают на земь ножны небес, Наши светлые и темные души улетают куда-то, И тело влечется за ними. Вот когда наступает для нас великое возвращение. Это исчезновение формы в бесформенном, и предание бесформенному формы известно всем людям. Но человек, устремленный к пути, о том не заботится. Все люди о том судят, а человек, пусть постигший, не судит. А если судит, значит, путь не постиг. Так было всегда. Но ныне путь прервался, и мудрец приравнялся к невежде. — Слушай, тогда получается, мироед против всех законов попер, — сказал Жихель. — Что он один в пустоте делать-то думает? Песни петь и пляски плясать? — Чем выше возможности, тем мельче душа, — ответил бедный монах. — При возможностях неограниченных душа вовсе сходит на нет. Видимо, некогда этот Мяо-Ен был великим воином и выдающимся ученым. Достигая совершенства, он забыл о равновесии, решил быть светом без тьмы или тьмой без света. Вздумал поглотить всю вселенную с тем, чтобы потом породить новую. Высокий замысел, низкая натура. Сейчас он просто разбойник и пакостник, подобный испорченному мальчишке, бросившему жарким полднем горшок с дрожжами в отхожее место. впрочем Скоро даже таких низменных стремлений в нем не останется. Вселенная, конечно, возродится, но уже без нас, и жить она будет по каким-то другим невообразимым законам. — Спасибо, утешил, — сказал Жихарь. — Значит, если я тебя правильно понял, мироед становится все глупее и глупее? — Не совсем так, — сказал Лю. Просто он себя считает все умнее и умнее. Так на так и выходит, — обрадовался богатырь, — только бы нам до него добраться. Затрещали ветки, никто даже не шелохнулся. Такие после хождения на луну все сделались бесстрашные. К землянке выбрил леший, весь какой-то сагбенный, замученный, в рваном зипуне и бывших когда-то красными штанах. «Ой, это того!» — прогудел он, тыча пальцем в сторону сундучка. «Здороваться надо!» — обернулся жихарь. Леший ему, конечно, был неподчиненный, но должен же махноногий к местной власти почтение иметь. «Здорово, кого не видел!» — поправился лесной хозяин. «Только вы это того уберите!» но плохое нельзя. Далеко унеситесь, значит, а то не выйдете из лесу. «Нас, я, Артуром, один твой собрат тоже водил», — напомнил Жихарь. «Да мы все же вышли». О том, как пришлось унижаться перед тем лешим, богатырь умолчал. Но при этом воспоминании в голове у него что-то произошло, И все, что в богатырской жизни приключилось, все обрывки и осколки воспоминаний сложились в одно целое. Даже и те воспоминания вернулись, которые забрал в свое время мироед. Дымные ущелья, полуденная роса, колючая проволока. Лесной. А лесной, сказал он. «А ты, когда человека по лесу кружишь, в любое место можешь его завести или как получится?» Леший выпучил бельму и задумался, и думал до тех пор, пока бедный монах не догадался угостить его из банчика. но сказал он, — только лучше вдвоем. Я вожу вдоль, а боровой поперек». Или наоборот, я по широте, он по долготе. Эту гадость ты того из лесу вон. — Унесу, унесу, — пообещал Жихарь. — Но где же нам взять широту и долготу? — Достойный Жихан, это мое дело, — вмешался Лю Седьмой. — Когда я скучал у входа в ущелье полуденной росы, ожидая возвращения своих побратимов, я от нечего делать... извлекал из рукава старинную бронзовую астролябию на лазуритовом основании, который был начертан древними иероглифами девиз «Сама меряет, было бы что мерить». Я тогда собирался писать книгу о нашем путешествии и хотел приложить к ней карту, а своих записей я никогда не выбрасываю. «Куда это вы собрались, сэр, брат?» поднялся Яртур. — Везде вместе ходи, — сказал сочиняй. Лю седьмой что-то объяснял лешему, а тот согласно кивал. — Нет, — сказал жихарь, — я пойду один. — Вы не имеете права, сэр брат. — Это вы не имеете права оставлять свои царства государства, — сказал богатырь. — Возвращайтесь по домам. Смотрите за порядком и ждите. Я знаю, что делаю. и Артур, ты мне сейчас не помощник. Ты на смертном рубеже. Сочиняй, без тебя степь разбежится в разные стороны. Без мудрых советов брата Лю император наделает глупостей. А в многоборье старый неклют. Нынче только тебя и будут слушаться. Колобка с собой захвати. Если больше не встретимся...» Никто не возразил. признав правоту многоборского князя. — Ну нет, я с тобой, — сказал Колобок и стал поправлять и потуже затягивать свои постромки на чужой шее. — Два раза тебе повторять, — сказал Жихарь и собрался было ссадить круглого седока. — А кто же тебе время в сундучке определять будет? — спросил Гомункул. к тому же родни у меня нет плакать некому а ляля с дулей изревутся ведь я тоже изревусь если у них озорное детство затянется до бесконечности напомнил колобок невеликая тяжесть тогда прощаемся предложил богатырь при жизни друг друга жалеть по смерти друг друга покидать В этой древней пословице заключена истина, сказал Лю-Седьмой. Жалеть друг друга не значит только сочувствовать другим. Если человек устал, нужно дать ему отдохнуть. Если он голоден, нужно накормить его. Если он замерз, нужно согреть его. А если он попал в беду, нужно вызволить его. Друг друга покидать не значит не скорбеть о покойном, но не следует одевать его парчевой одежды. класть ему в рот жемчуг приносить ему жертвы и жаловать ему поминальные предметы. — А врагу можно положить в рот поминальный предмет? — спросил жихарь и легко поднял над головой стальной сундучок. Но никто не засмеялся.